— Может, устроим привал? — беспокоился Молотков, сочувственно глядя на Жасимин. — Я не устала. — хмуро буркнула девица. Чем ближе она была к родному дому, тем тяжелее становилась на душе. Встреча с отцом ее пугала. — Может, все-таки ошибка? — Не мог, ну не мог он украсть детей. — Околдовали? — не Чтобы заколдовать владельца кольца Соломона, такая сила нужна. Так что же с ним случилось? Некогда отрезал Илья, понукая своего верблюда Нетерпение его было так велико, что он лично встал у руля, заставив воришку корректировать его движение, что тот и делал, украдкой сверяясь по карте. «А впереди оазис!» — радостно крикнул Шухерман. «Следующая остановка, Багдад, 101». «Там кто-то есть!» — напряг зрение Олежка Молотков. «Нет, почудилось». «Что?» «Да вроде что-то там мелькнуло между пальм». Глаза не подвели Молоткова. «Классно тянулись!» Пьяный икнул Люцифер. когда теперь?» Пол, «Положись на меня!» Качнулся в его сторону кощей, В результате чего они оба положились на медведя. Тот даже не соизволил проснуться. «О, шкура! Берем!» Взюзю пьяный бессмертный злодей Встал с Люцифера, вцепился в шкуру, И натужно упираясь ножками, поволок ее вместе с дьяволом за собой. — А она нужна? — полюбопытствовал нечистый, тоже пытаясь встать. — Трофей к стене прибью. — А за что ты ее держишь, Косик? — За хвост. — А он вроде у них маленький. Почесал затылок Люцифер. Очередной рывок и сбросил его на землю. — Значит, набуян? — уточнил нечистый, заползая обратно. — А рано, я тут еще пару злачных мест знаю. Гони! Бессмертный щелкнул пальцами, и отпускники с легким хлопком исчезли. Несколько минут над оазисом стояла тишина затем раздался судорожный всрип под чьей то неосторожной ногой хрустнула ветка со всех сторон сразу зашипели да свалили они что то затрещало зашумело и на свет божий появились аборигены изрядно помятые в разодранной одежде они спускались с пальм выползали из кустов Выкапывались из песка, испуганно озираясь и готовые в любой момент нырнуть обратно. Что-то мы сделали не так, расстроенно сообщила коллегам Гули с огромной дулей под глазом. Точно, согласилась другая красотка, пытаясь поправить сбитую на бок грудь. Надо было в Прошипела слегка расплющенная третья, подползая к товаркам по-пластунски. — Да уж куда возвышенней! — простонала четвертая, пытаясь разогнуться. Схватилась за поясницу, да так и осталась в той же позе. — У меня после этого... Ой, до сих пор... Ой, болит! — Это ты про что? — Про голову, дура! — похмелиться нечем. у, -у, -у, -у, -у» завыли все дружно в голос. Похоже, эта проблема была у них общей. Кощей с Люциком отрывались на славу. «Э, — Кто вас расстроил, красавицы? — деликатно кашлянул Молотков. Увлеченные своими страданиями, Гули не заметили прибытия новых клиентов. — А вы откуда, мальчики? — настороженно спросила первая Гули, подозрительно ощупывая глазами караван. «Издалече — Издалече, — сердито буркнул Илья, — с северных земель мы. у — хором завопили Гули. Кто-то рванул в кусты, кто-то взметнулся на пальму, кто-то торопливо закопался обратно в песок. — А что такое «уй»? Ой... — дернула за рукав Молоткова Жасмин. Олежка густо покраснел. Перевести это было очень трудно. — Чем они занимаются? — кушают, — лаконично ответил главный визирь. — Долго спорили, во что будут играть после обеда. В конце концов составили список и отдали на ваш суд. — Огласите, — обрадовался король. Гасан откашлялся и огласил. — Первое, прятки. — Ни в коем случае, — ужаснулся король. — В прошлый раз я от страха за них чуть с ума не сошел. — Хорошо, они вовремя проголодались, — деликатно намекнул На свои собственные заслуги гасан, Выманивший малышей из укрытия С запахом ароматного плова. — А что еще? — Второе салки. — Как у них играют? — Бегают друг за другом. Кого поймают, бьют куском сала. — Не пойдет, — вздохнул король. — Среди правоверных живем, А им шарят не позволят. Откуда сало возьмем? Дальше. Третье. Выше ножки от земли. Это как это? Замер король в предвкушении. Тут такая дикая инструкция, честно признался Гасан. Что я, как это они говорят, во, нифига не понял. Магию применять нельзя. Бить только тем, кто на ногах. Да еще и материален. А у кого ножки выше поп одной точки, того бить опять-таки нельзя. Нет, наши ребята запутаются. Им нужно чего попроще. Вот под пятнадцатым пунктом захват замка. Думаю, справимся. Утверждаем? Ну, разумеется. Наследника идея. — Ага. И в первый раз, — говорит, — они его слишком легко взяли. Все сразу сдались. — Замечательно. Потер руки от Демириаду. — Интересно, а как они будут штурмовать стены? — А они и не будут. Штурмовать будем мы. На этот раз наследники хотят защищать трон. — Круто! — соскочил с трона король. Он, как и Гасан, успел нахвататься от детишек всяких новомодных слов. — Я пойду готовить войска. — Ваше джинновское величество! — деликатно тормознул его Амар. — Негоже детишек без присмотра оставлять, как бы чего не вышло. — Да, это да! — почесал затылок король. — Придется вам поскучать. Вы с Гассаном в игры. Наследников охранять будете. Слушаю и повинуюсь, — склонился в почтительном поклоне Амар, пряча радостный блеск в глазах. Это как нельзя лучше отвечала его планом. Он прекрасно знал, что папа уже на подходе. Когда детишки закончили трапезу, все уже было готово к штурму. Армия Демиериату стояла плотными рядами у стен, с нетерпением переминаясь ноги на ногу. Появление защитников было встречено радостным воплем. — Ну что, начинаем? — спросил король у Аленки. — Сначала договоримся о правилах. — Давай. За пределами замка магию применять нельзя. Согласны? Согласны! Зарали джинны. Терять материальность во время удара тоже нельзя. Немедленно выставил свои требования Илюша. Согласны? Согласны! И чтоб не жольничать, погрозила пальчиком Аленка. Не будут! Успокоил ее король. Сейчас я их размагичу, сделаю материальными. От Димиляту запнулся, покосился на Илюшу, почесал затылок и непрошибаемыми